Глава 21. Выставка мятежников. Через несколько дней все относительно успокоилось. Ада, бродившая тенью по яблочной, убедилась в том, что котенок жив, относительно целый и хвостик у него потихоньку заживает. Он уже начал играть и Ада, конечно, это успела увидеть, когда в сотый, наверное, раз за это лето уронила брелок в канавку под забором. Романы и я развлекали ее как могли, утешали, и постепенно Ада все-таки кое-как успокоилась. По крайней мере, она больше не плакала и не говорила о котенке постоянно. Думала, да, но молчала. Дни между тем становились короче и прохладнее, и народу на дачах поубавилось. Отпускники, которых в Солнечном было немало в июле и в начале августа, выходили на работу. После происшествия с Петром Дмитриевичем некоторые семьи увезли детей в город от греха подальше. и в поселке стало тише и как-то пустыннее, что ли. По крайней мере, Ада теперь ходила на яблочную безопаски. тем более, что Юрий устроил своим отпрыском домашний арест за художество, и дети с Петровной сидели по большей части на участке. «Вот — А скажи ты мне, Рома, только честно. Ты сам боишься того, что мы решили сделать? — спросил Яр. Роман, в это время листавший новости на планшетке, поднял голову и задумчиво посмотрел на друга. — Так же, как все. — сказал он. — Боюсь. Только так и не смог по сей день сформулировать, чего именно боюсь. Подозреваю, что момента. А ты? — Своего малодушия, — признался Яр. — Спасовать. Попробуй соскочить. Есть такая штука, как воля к жизни. И в нашем случае ее никто не отменял, как ты можешь догадаться. — я действует быстро, — пожал плечами Роман. — Думаю, мы не успеем. Ну, ты знаешь сам. Это секунды. — А до этого? Яр прищурился. По дороге, на месте. Понимаешь, я шел, ну, когда ехал за картинами тогда. Просто шел по дороге, и мне внезапно вдруг захотелось жить. Вроде ничего особенного. Кот пробежал, птица на провод села, клевер цвел, но я в какой-то миг ощутил себя живым, и я испугался. Испугался того, что нам придется сделать. Не придется, поправил Роман, необходимо сделать. Ты же лучше меня знаешь, почему. «Я все знаю», — Яр отвернулся. «Да, знаю. Но от этого мне не легче. И потом, шестьдесят восемь — это не такой уж и срок. Например, мадам Настасья Марковна, сколько ей? Девяносто два года. И она еще вполне бодряк. Как тогда свою косу отбивала у Юрки?» Яр невесело засмеялся. «Шестьдесят восемь и девяносто два. Это же почти четверть века жизни. Вон какая разница. А мы сейчас отберем у себя эти возможные четверть века. Понимаешь?» «А ей было четверть века», — Роман нахмурился. «А Яну и того меньше. Уже отобрали. А другие? Сейчас с котом. Хорошо. Хоть землетрясение небольшое было, никто не погиб. А ведь могло получиться гораздо хуже. Мы себе подарим эти четверть века, и что получится? Опять на что-то ударит, мы врежем в ответ, снова вслепую, как всегда это происходило. И вот как ты сам считаешь?» «Праве мы так поступать по отношению к другим, которые про нас даже и не знают ничего? Это справедливо?» «По Юрия с обмылками я бы врезал без всяких этих», – я рассекся. «В том, что ты прав, у меня никаких сомнений нет. Но все равно обидно. Понимаешь? Просто обидно. Смотрю сейчас на нашу прожитую жизнь и с ужасом понимаю, что мы не жили толком. Существовали. Адка бедная мыкалась с молду, света белого не видя». Дурость эта, отсидка, потом мать, потом кошки. Ты сперва талантом торговать пытался, потом лицом. Все фальшивое, неестественное, под давлением, не по зову сердца. Что у тебя по зову было? Одни нетленки, которых никто и не видел никогда. А я что? Лучше. На одну действительно стоящую статью приходилось сотня пустого трепа о том, как широко шагает рабочий класс. В те времена и деферамбов свершения в эти. Он с досадой покачал головой. «Мастера художественного прогиба, право слово. Вот скажи честно, как на духу, что такого особенного девчонки тогда сделали, когда на Красную площадь с плакатом пошли? Чего они хотели? Убить кого-то? Покалечить? Унизить? Нет!» Я спрашивал Аду, о чем они думали в тот момент. И она ответила, «Мы просто хотели мира. Свободного мира. Без танков, без бомб, без угроз. Чтобы из любой страны можно было приехать к нам в гости, и мы могли приехать к ним». чтобы можно было показать свою культуру, традиции, смотреть на чужие, путешествовать, мечтать. Бесконечно наивно, бесконечно по-детски, но никакого зла или гадости в ее словах не было, и в мыслях не было, и быть не могло. И Аглая была такая же, добрая и светлая, и тоже хотел для всех добра и света. И любви, пацифизм, не непротивление злу насилием. А что в итоге? Вот ты адку ненавидишь по сей день. — Да не ненавижу я ее! — Роман повысил голос. — Если бы я ее ненавидел, написал бы «Кошачью королеву». Как ты думаешь? — Это ведь одна единственная нетленка, на которой нет нас, а есть только Ада и ее кошки. Одна. Вот ты вроде умный, Яра, на деле. Порой дурак дураком. Да, я ворчу на нее, бывает. Но на самом деле я бесконечно ее уважаю. За стойкость в первую очередь. За великодушие. За способность любить, за способность понимать и принимать очень многое. Она славная ада, и она моя лучшая подруга. Самая хорошая подруга, которую можно только пожелать. А я? Ехидно поинтересовался Яр. Что ты? Не понял Роман. Я уже не твой лучший друг? Ой, тьфу на тебя! Рассердился Роман. Лучше, конечно, к чему все эти вопросы? И насчет кошачьей королевы ты слукавил. Яр погрозил Роману пальцем. Есть мы там, сам говорил. Мы бабочки забыл уже, что ли? Ну... «Да», — кивнул Роман. «Мы там в других образах, мы есть, но мы не люди. Человек там только ада». «Молодец», — похвалил Яр. «Пусть не сразу, зато честно». «Какая теперь разница?» — пожал плечами Роман. «Если честно, я вообще не очень понимаю, для чего ты затеял этот разговор». «Возможно, потому что мне страшно», — Я вздохнул. «Я наконец-то нашел в себе силы это признать». «А раньше тебе страшно не было?» — с интересом спросил Роман. «Да вот не пойму». Яр задумался. «Вроде было, но как-то иначе. Я ж сам этого хотел. Мало того, я и сейчас этого хочу, но...» «Но...» — поторопил Роман. «Неизвестность давит», — признался Яр. «Мы придумали себе Луну, чтобы не было так жутко. Но ведь все мы понимаем, что на самом деле Луна — это просто Луна. А мы... это просто мы. Одно дело — красивая сказка, другое — суметь выпить раствор цианида. И скажи честно, Рома, а тебе самому страшно?» Роман задумался. Отложил планшетку, которую до этого все еще держал в руках, тяжело вздохнул. «Да», — тихо сказал он, — «страшно. Неизвестность, если она вот такая, не может не пугать. Но гораздо больше меня сейчас пугает другое. Знаешь, я представляю себе чашу весов. На одну чашу можно положить собственное благополучие вкупе с малодушием. И на другую, вот, возможный вред, который мы способны причинить. И как ты думаешь, что перевешивает?» «У меня тоже перевесило второе», — признался Яр. «Но страх от этого меньше не становится. Больше всего на свете я хочу увидеть Яна или хотя бы попасть туда же, где он может быть. И совсем не хочу причинять кому-то вред. Но никто и ничто не гарантирует нам того, что у нас получится то, о чем мы столько думали. Нет, я не имею в виду умереть. Это как раз получится. А вот существует ли в самом деле Луна?» «Не травит душу», — попросил Роман. «Знаешь что?» В любом случае, лучше небытие, чем этим учение. «Двадцать пять лет, ты сказал?» «Двадцать пять лет чего? Горе? Неизвестности?» «Страха, что мы снова сделаем какую-то гадость, сами того не желая?» Больше спасибо, вот уж не надо. Мы решили, что все это мы прекращаем. Значит, прекращаем. А луна уж там будет, или не луна, неважно. Ты согласен?» Яр медленно кивнул. «Согласен», – тихо ответил он. «Как бы то ни было, хватит». в этом ты прав хватит этого всего ада сидела на маленьком стульчике рядом с комодом и вытаскивала из него предметы что то откладывалось в правую кучку пока что совсем маленькую что то оказывалось в левой которая росла прямо на глазах увеличиваясь все больше и больше расческа с поломанными зубьями влево мамина да мамина расческа вот только ею никто уже ничего не расчешет и у кого то другого эта расческа вызовет лишь брезгливости это правильно Старый 20-летней давности календарь с кулинарными рецептами. К черту календарь. Тот год, когда он был издан, давно канул в лету. И к черту рецепты. Все равно никто и никогда уже не будет готовить панкейки с малиновым вареньем или тушеную капусту с белыми грибами. Чушь. Чушь и бред. И налево его. Налево. Подсвечник с обломанной ножкой мамин. И без зазрения совести его налево. Кому он нужен? Точный карандаш. Записная книжка с недействующими номерами телефонов давно умерших людей. Конверт, в котором лежат билеты со счастливыми номерами, которые зачем-то собирала мама. блюдца с выщербленным краем, очки без одной душки, снова какие-то записи, на этот раз домашние лекарства, травяные отвары, рецепты и пропорции. Безуспешная попытка, одна из сотен, когда неизлечимо больной человек пытается найти панацею и попробовать исправить то, что исправить невозможно. Левая кучка росла и росла, а вправо правой находился сейчас дневник с записями самой Ады. Тарелка, ложка, вилка и коробочка, в которой Ада хранила пуговицы и нитки с иголками. «Ничего не нужно. Ничего», — твердила про себя Ада. «Все равно все выбросят, все исчезнет, когда мы уйдем на Луну». «Что это ты делаешь?» — спросил Яр с интересом. Ада и не заметила, как он вошел. Она была слишком поглощена своим занятием. «А? Ой, это ты?» Она подняла голову. «Так, хлам хочу выкинуть. А что?» «Что это вдруг?» — спросил Яр. Прочитала все сети одну забавную штуку. Ада с трудом встала, опираясь о стол. Яр протянул руку, чтобы помочь ей подняться. «Предсмертная уборка по-шведски. Слышал о таком что-то не припомню», — покачал головой Яр. «А что это?» «Нужно убрать весь хлам, оставить только самое необходимое», — объяснила Ада. «Хочу убрать в доме, перед луной». Дела у меня в порядке, но барахла накопилось немало. Нужно все выкинуть. — Ну, как знаешь, — Яр пожал плечами. — Хочешь оставить после себя порядок? — Вроде того, — кивнула Ада. — Дом маленький, но сколько в нем барахла, подумать страшно. — Пойдем, покажу. В ее комнате на кровати Яр увидел кучу вещей, сложенных стопками, какие-то старые газеты, пакеты, мелочи. Ада с гордостью указала ему на эту кучу и произнесла. — Это все на свалку. Вообще все. Только не знаю, как донести. Лучше довести, Яр задумался. Нужна тачка, а у нас нет. Может, попросить кого-то? Вот не знаю, у кого, ада нахмурилась. О, Настасья Марковна, у нее точно есть тачка, и она даст, если ей что-то подарить. Вот только что? У тебя сверху этой кучи лежит хороший жилет и вроде бы шарф, заметил Яр. Давай предложим. А давай, оживилась Ада. На пару дней только надо попросить. Тем более, что ей сейчас тачка и не нужна. У нее только сын ею пользуется в выходные, а сегодня вторник. Только можно ты попросишь? Мне она вряд ли даст, вот тебе. — Хорошо, сейчас схожу, — кивнул Яр. — Думаю, не откажет. — Слушай, а ты сам не хочешь у себя убрать? — Ну, так же, — спросила Ада. — Не, — покачал головой Яр. — Да мне убирать особо нечего, сама подумай. Одежды минимум, посуды минимум. Все приберу, полы помою и хватит. — Кстати, а на втором этаже ты тоже все убрала? — спросил он. — Нет, — помедлив, ответила Ада. — Это чужое. Это не мое. Я не хочу лишний раз трогать ее вещи. Ты же понимаешь? — Ты ведь трогала, — заметил Яр. — Трогала, — кивнула Ада. Первые десять лет трогала. Было дело. Пыталась, по крайней мере. А потом поняла, что не имея на это права. Лучше бы не трогала. Сейчас я выбросила только свое. Знаешь, моего почему-то получилось меньше, — она задумалась. Словно моя жизнь была какая-то... «Хуцая? Неправильная? Или слишком короткая? Маминых вещей очень много, а мои уместились на эту кровать». «Бывает», — Яр улыбнулся, — «пойду за тачкой. А ты сходил бы к Роману, что ли? Мы с ним что-то раскисли сегодня оба. Надо бы его подбодрить». «Схожу, сварю ему гречку», — решила Ада. «Опять палку свою куда-то засунула? Ты не видишь ее?» «Трась стоит на кухне у раковины», — сообщил Яр. «Все, я пошел». «Я только сейчас стала в полной мере осознавать, почему Ри настаивал на том, чтобы мы их ни при каких обстоятельствах не трогали». Берта быстро листала дневник, по диагонали просматривая страницу за страницей. «Сперва это требование меня основательно разозлило, а теперь я понимаю, что он был прав». «Почему?» – спросила Эри. «Перед ней в воздухе висело сейчас очередное превью щитки. Эри занималась гельблоками. «Да потому, что это действительно опасно», – ответила Берта. Любое действие может вызвать ответку, а мы понятия не имеем, как они отреагируют на то, что нам кажется невинным и безопасным поступком. Он не рискнул их трогать. И не просто так. Он напуган. И гораздо сильнее, чем мы, уж поверь мне. Я его знаю очень много лет. У меня есть с чем сравнивать. Я заметила. Эри приблизила какой-то фрагмент. О, вот это мы возьмем обязательно, но позже. Что у тебя там? У меня там яр. Берта перевернула страницы, покивала. «Решила вернуться чуть назад в записях. Это немногим раньше, но более чем интересно. Это перед революцией, которую тут назвали переломом. И ставлю сто рублей, я поняла, что послужила причиной этого перелома. Помнишь, Ада писала о том, что Роман собирается взять реванш? М -м, помню», — покивала Эри. «И что-то мне подсказывает, что он его взял». М -м, «Еще как! И лучше бы он этого не делал», — вздохнула Берта. О том, что он задумал. Я просил, я умолял, но Ромка не преклонен. Оказывается, он полтора года откладывал и копил деньги. Он списывался со множеством художников, работающих в жанре. И теперь грядет такое, что волосы становятся дыбом. Меня трясет. О боже, что я пишу? Товарищ Игорев, вы сошли с ума? Ах, ну да, вы же и так сумасшедший. Но что бы такое. В общем, буду записывать кратко, тезисно. Просто для того, чтобы как-то это все уложить в голове и не упустить потом ничего из происходящего. Рома давно увлекался импрессионизмом, сам написал с десяток отличных работ и поддерживает связь с несколькими художниками-импрессионистами. И у нас, и не у нас. Рома решил, что это искусство пора нести в массы. Вчера позвал меня днем в гости и выдал нечто невероятное. Он организует выставку. Выставку художников-импрессионистов. В Манеже. Через 10 дней. Я спросил, почему он скрывал это от нас? И он ответил, что мы непременно стали бы его отговаривать, а у него наполеоновские планы и отговоры ему не нужны. Мы смотались с ним вчера в манеж, на последние переговоры и я собственными глазами убедился, что выставка будет. Уже привозят работы, уже есть план экспозиции, уже готовы растяжки с названием выставки и афиши, уже напечатаны билеты. По словам Ромки, это отчасти инициатива пары чиновников, иначе манеж бы ему никто не дал. Но большую часть расходов он взял на себя, и ему позволили. Название меня поразило до глубины души. Все это действо будет называться «Выставка мятежников». Я спросил, в чем же заключается мятеж, и Ромка пустился в объяснения длинные и путанные о красках, о технике работы, о прозрачности и непрозрачности, о композиции, о структуре. Он говорил долго, и я не все понял, признаться, из его речи, но главное, что мятеж он имеет в виду, конечно, в искусстве, в технике, и... И черт возьми, его же не поймут. Я осознаю это со всей беспощадной ясностью. Его не поймут. Там, где должны понимать, сидят дуболомы, начисто лишенные и понимания, и чувства юмора, и способности видеть хотя бы немного дальше, чем им положено по должности. Уговаривать Ромку бесполезно. Он горит этой идеей, он горит этой выставкой, и таким внутренне пылающим я его со времен незабвенной Мишель не видел. Скорее всего, больше никогда не увижу. Да, он горит, а за спиной его сейчас крылья. Вот только не разобрать, какие. Может, ангельские, а может и не тупыря. Не знаю. Он спросил, могу ли я написать о выставке пару статей, и я честно ответил. Если пропустят и дадут добро, то смогу, вероятно, но ты учти, друг, что я работаю в отделе происшествий, а это культура, не моя область, не моя тематика. Он махнул рукой. Сегодня не твоя, завтра твоя, не загадывай. «Хорошо-хорошо», – покивал я, тем более, что уже понял, что спорить с Ромкой сейчас будет бесполезно. Надя я рассказал, и она в ответ лишь вздохнула. С мамой плоховато, ей не до выставок. Она лишь спросила, почему Рома не рассказал нам раньше. Я ответил, что мы бы Рому попытались остановить, а он этого уж точно не хочет. Ада расстроилась, потому что она, как и я, понимает. Он поступил по отношению к нам не очень хорошо, непорядочно. И то, что мы узнали о его затее лишь сейчас, показывает, что не очень-то он нам и доверяет. Печально, но факт. Мы огорчены, что Ада, что я. К тому же мы оба сильно сомневаемся в успешности этой затеи. «Ид, ты про эту выставку что-то нашел?» – спросила Берта. «Угу», – ответил Ид. «Она посуществовала трое суток. Потом люди год вызволяли свои картины, потому что все попало в милицию. О самом романе не сказано почти ничего». Полуслова, как говорится. То есть, известность или почет ему эта выставка не принесла. Скорее, наоборот. После нее информации о романе почти нет. Только несколько упоминаний, не особенно существенных. Он на длительное время пропадает из информационного пространства практически полностью. «Ого!» – Берт покачал головой. «Но потом он появляется, верно?» «Да, но уже в ином качестве». Ит невесело усмехнулся. «Он становится маркером ушедшей эпохи, так сказать». Той, что была до переломного момента. Он артефакт, динозавр, ископаемая. Пока что живое, и он даже пишет, но относится к нему... Это был словно рывок из ранней зрелости сразу в старость. Пусть не молодой, но моложавый, успешный художник превращается за десятилетия в замшелый старый пень. «Давайте все-таки по порядку», – предложила Эри. «Тем более, что тут дальше интересно». «Уже догадываюсь, что именно там интересно», – Берта поморщилась. «Читай». Не хочется, но, к сожалению, это важно. «Ты уже догадалась, да?» Спросил Ит. «Так же, как и ты», – пожала плечами Берта. «Перелом, ну, конечно». «Читай, Эри, читай. Раз уж начали, нужно дочитать этот фрагмент до конца». Нас захватило это невероятное ощущение причастности. Манеж был в тот день великолепен, и даже ада, усталая, хромающая, была происходящим очарована. Прекрасно было все. От толпы нарядных людей, у которых горели глаза в предвкушении, до запахов, цвета, звука и атмосферы, в которой мы очутились. Невероятный контраст. Серое унылое метро, серые лица, темная одежда, волглая сырость, слякость, безнадега. И его чудо, сверкающий таинственный бальный зал Манежа. Хотя, конечно, про бальный зал я написал неправильно. Потому что в тот день Манеж в большей степени напоминал лабиринт. Роман, как и обещал, отыскал нас и потащил за собой, показать самые интересные фрагменты экспозиции. До выставки и тут в Манеже была другая, кажется, что-то научное, и для этой научной выставки пространство Манежа переградили и поделили, и этим воспользовался Ромка. В каждый из окуточек попали какие-то свои картины, которые перекликались друг с другом, какие-то области были отданы творческим группам, и тут и там звучало новое модное слово «инсталляция», потому что искусство, как объяснял Роман, может быть не статичным, а подвижным, изменчивым. Мы переходили из одного маленького зала в другой, не успевая толком ничего рассмотреть. Роман торопил нас, вел куда-то. Он пообещал, что покажет нам нечто, а после этого мы сможем погулять тут сами. Нечто это оказалась картина, которая называлась «Пуанты». И рядом с этой картиной толпилось столько народу, что протолкались мы к ней далеко не с первой попытки. Очень необычная вещь. Сперва кажущаяся простой, зато потом, когда до тебя доходит, становится страшно. Разумеется, в стилистике импрессионизма, но ну вот сюжет. У балетного станка стоит девочка, совсем еще маленькая, лет десяти, худенькая и невзрачная. Она пытается встать на пуанты. Сперва ты ловишь общую композицию, довольно унылый общий фон, а потом картина начинает проявляться. Ты понимаешь, что у девочки лицо словно бы светится, но это не свет восторга или радости, это свет страдания, ей больно. Ты начинаешь понимать, что девочка напугана, но продолжает попытки, потому что за ней наблюдает некто незримый, но присутствие его в картине ощущается и весьма сильно. — Надсмотрщик, — сказал Роман, — ей не позволяет перестать делать то, что она делает, не позволяет прекратить истязать себя. А потом, уже поймав эти два ощущения, зритель видит, что рядом с правой ногой девочки на вощенном паркете остался смазанный кровавый след. «Сильно — Сильно? — спросил меня тогда Роман. — Да, — ответил я, — это не просто сильно, это символично. — Давайте уйдем, — попросила Ада, — потому что если мы не уйдем, я расплачусь. а мне потом за это попадет от мамы». «Хорошо, хорошо», – покивал Роман, и мы вышли из этого зала. Роман извинился и куда-то убежал, а мы побрели прочь, пытаясь осмыслить, что же мы такое увидели. «Это была его картина?» – спросил Нин. «Разумеется», – кивнула Берта. «Конечно его. Подозревая, что ради этой картины он данную выставку и затеял. Хотя это как посмотреть. Он, по всей видимости, искал сравнение». Искал поддержки. Эта картина говорит, я мучаю себя, я не хочу этого, но некто незримый меня заставляет, и поэтому мучения не прекращаются. Вот эта картина. Ит развернул визуал. Остались только фотографии с той выставки, между прочим. Пуанты Роману так и не отдали. Она считается утраченной, восстанавливать ее Роман не стал. Жуть какая, пробормотала Эри, рассматривая изображение. И какая тоска, вы видите? Они отлично все поняли, поэтому и сперли потом эту его работу. Не такие они и дураки. Это шедевр. Можно поискать, предложил Скрипач. Я бы, кстати, поискал. Все веселее, чем сидеть тут и корпеть над этой аналитикой. «Ну, может, и поищем, отмахнулся Ид. Он все еще смотрел на картину. Наблюдатель, надсмотрщик. А это действительно. Море травы, беззвучно произнесла Эри. Спорю на что угодно, но. Ада здесь точно увидела море травы. Некто невидимый, неосязаемый, причиняющий тебе боль. Такую, словно, ты ходишь, как русалочка из сказки, у которой кровоточили ступни. Роман имел в виду иное, по всей видимости, то, что он вынужден подчиняться желанию власти видеть совсем другие его работы, свою несвободу, которая его тяготила. Но Ада... Нет, она точно видела именно море травы в тот день. Ребят, я все понимаю, но очень хотелось бы найти эту картину. — Ладно, поищем, — сдался Ид. — Не думаю, что она далеко ушла по цепочке тех, кто занимался изъятием, а села у кого-то по дороге. — Пару-тройку дней потратим и найдем. — Ты хочешь ее себе, в дом? — Не знаю, — пожала плечами Эри. — Пока могу сказать только одно. Я не хочу, чтобы эта картина погибла вместе с этим миром. Били людей. Именно били на полном серьезе. Это не фигура речи. Художники хотели попасть внутрь манежа, чтобы забрать свои работы, но им не позволяли это сделать. Все работы превратились из экспонатов в вещдоки. Я понаблюдал со стороны Александровского сада и уехал. Делать мне там было абсолютно нечего. Я уже все понял. Больше всего мы опасались, что Ромку нашего снова посадят под замок, но, на удивление, этого не произошло. Зато произошло нечто другое. Выставку мятежников ославили во всех газетах и по телевидению так, что делалось дурно. Кем они только не оказались. И снова попрали, и на чужеродную пропаганду поддались, и над Родиной поглумились, и реальность нашу исказили и опозорили, и страну ославили, и нонконформисты, они, и провокаторы и твари продажные. Что-то такое я в самом начале и предполагал, однако мое жалкое воображение не сумело нарисовать такой масштаб происходящего. У меня получалось что-то гораздо более скромное, не настолько значительное, не настолько эпохальное. Ромко месяца сейчас по инстанциям, отбиваясь попутно от журналистов. Его исключили из союза художников, сейчас отбирают мастерскую. Он просил меня о помощи, и, видимо, придется мне помочь ему, пусть и немного. Я попробую снять какое-то помещение, чтобы временно там разместить его работы и какие-то вещи. Но, видимо, придется нам сослать это все на дачу. Точнее, на дачу, в том числе и на мою. Потом куда-то пристроим. Жаль мне Романа? Безусловно, очень жаль. Он ведь действительно хотел хорошего, более чем хорошего. Он болел этой выставкой. Он сидит сейчас без копейки денег, потому что вложил в нее все, что имел, что скопил. И все силы, которые у него были. Эти люди говорили о наивности Ады, вздохнула Эри. Кто тут еще наивный? Никогда не надо влезать в такие авантюры в подобных обстоятельствах, заметил Ид. Это чревато последствиями, происшедшие его закономерно. — сказал Ит, который хорошо так посидел в свое время на Колыме, — с упреком заметила Берта. — Я сидел по другому поводу, — отмахнулся Ид. — Выставок я не устраивал. — Зато ты устраивал бенефисы в научном сообществе и рванул в Германию вместо меня, — тут же парировала Берта. — Хотя да, тут ты прав. Это было нечто иное. Но последствия примерно такие же. — Его хотя бы не посадили, — заметила Эри. — Дочитаем? Там совсем немного осталось. — Давай дочитывать, — согласилась Берта. Это уже через полгода, верно? Угу, покивала Эри. У Яра вообще подобные записи редкие и весьма. Кажется, он сам не понимает, для чего это пишет. Видимо, для себя. Чтобы лучше запомнить. У него там дальше есть еще кое-что, но про эти события больше нет ни слова. А что есть? О гребнице, но уже позже. По сути, после того, что произошло той весной, то есть после выставки мятежников, на плаву из всей компании на долгое время остается только Яр. Да и то, Эри махнул рукой. Он, скажем так, относительно деятельный. Хоть что-то делает, хоть как-то. Ада при матери, роман при коньяке, а потом и вовсе. Про вовсе почитаем завтра. Сейчас дочитаем то, что осталось. Китай уже, попросил с кухни Лин. Ужин остынет. Как остынет, так и разогреем, отрезала Эри. Это важно. Роман весенний и роман осенний – это были два разных романа. Первый парил на крыльях, второй тащится, как столетний старик по октябрьским лужам, едва идет, и сам чернее ночи. Мы решили посидеть у меня, в гости приехала Ада, поэтому Романа я тоже позвал, он и явился. С двумя бутылками водки, с неделю немытыми волосами, в дурно пахнущей одежде и с потухшим взглядом. Мы сидели на моей кухне, Адка напекла пирожков, как я люблю, с повидлом, и мы говорили и говорили, все о том же. Я просил его завязывать с пьянством и прийти уже в себя. Ада тоже просила. А Роман курил одну за одной и под конец наших речей выдал, что пропади оно все пропадом. В первую очередь эта страна пусть пропадет. За то, что человека, желающего ей добра, желающего показать людям что-то новое, искреннее, прекрасное, объявляет предателем и скотиной и вышвыривает за борт. Он был зол и пьян, ожесточен, раздосадован. Я впервые в жизни увидел, на какую он способен лютую, всеобъемлющую ненависть. «Горе оно все синим пламенем», — говорил Роман. «Пусть провалятся и передохнут чертовы твари. Тупые и безмозглые. Они уроды, они варье, Еще и картину сперли. Никогда не прощу им то, что утащили под шумок пуанты. Никогда не прощу. И никогда не забуду». Всю жизнь писал их сытые благостные морды, а когда единственный раз решил сделать то, что просила душа... Кончилось все тем, что я отвел его спать в комнату, и он упал как подкошенный, едва дойдя до кровати. Я вернулся в кухню, и мы с Адой сели пить чай, а водку я предусмотрительно вылил в раковину. Все, что осталось. Огорченный разговором Ада вскоре засобиралась домой к матери, а я остался в квартире, где в комнате спал пьяным сном Роман, а за окнами разлилась, как чернила в воде, осенняя гнилая непогода. «Вот теперь все стало на свои места», — кивнула Берта. «Да, то, что началось в стране через год, инициировал именно Роман». Видимо, в тот момент он ненавидел настолько сильно, что даже не промахнулся. — Ага, — заметил с кухни пятый. — Он не промахнулся, да, по кластеру в том числе. Могу показать отчет. В минус три планеты за одну выставку. — В смысле минус три планеты? — не поняла Берта. — В прямом, — ответил пятый. — Пострадало два мира третьего уровня и один четвертого. Внутренние конфликты, если честно. Два распределение полос транспортной сети. Супергосударства не поделили полосы. Мгновенная война с предсказуемым результатом. Один – спонтанная смена Сеура, в котором он находился. Там ситуация выглядит странно, потому что транспортников в мире еще не было, и сработали какие-то другие механизмы. Но результат тот же. За несколько дней они убили практически все живое, что там вообще имелось. Жизнь, как и в первых двух случаях, в мирах сохранилась, конечно, но от цивилизации не осталось ничего. — И это оставшееся ушло, разумеется, в белую зону, — добавил Лин. — Вы сумели понять, как именно они это делали? — спросила Берта. — Да, осталось только доказать, — отозвался Пятый. — И как же? — Ловцы ласточек, — Пятый вошел в комнату. — Они действительно ловцы ласточек, но нам нужно подтверждение. — Сколько это займет? — строго спросила Берта. — Четыре-пять дней, не больше, — Пятый вздохнул. «Не знаю, почему Ри не понял этого раньше. Они влияют...» «На сеть?» — спросила Эри. «Нет», — покачал головой пятый. там том том-то и дело, что не на